Глава тридцать девятая. Ляск цепей, а камень заставлял морщиться и бессильно дергать руками. Корни держали крепко и при малейшем движении сильнее обвивали запястье. Севилла нараспев читала заклинание грудным звучным голосом, от которого невольно хотелось сжаться в комок, но Адриан не мог позволить себе такой слабости. Одна за другой покорные ведьмы подходили к алтарю и проливали в чашу свою кровь, сделав надрез у основания ладони. Богу мертвых нужно много крови. Много-много крови, которую вольют в кару. Но перед этим опоят ее мерзкой дрянью. Адриан уже видел похожий ритуал. Воспоминания пронеслись в памяти подобно вспышке молнии. Селена однажды пропала. еще до рождения Каяна, на первом курсе. Ее искали все Академии, но безрезультатно. В то же время Адриан получил первое серьезное поручение Ордена. Хотя... Нет, не первое. Но Адриан впервые столкнулся с салемскими ведьмами. Тогда во главе стояла Лилит, мерзкая, седовласая старуха, жаждущая бессмертия. Адриан без сожаления отправил ее на костер, но важно не это. На алтаре тогда была Селена, точно так же, как сейчас Кара, а среди последователей Лилит стояла Севилла, глядя на Адриана из-под широкого капюшона мантии. Он запомнил этот взгляд, но забыл важное. Или ему помогли забыть. У Селены есть родная сестра-ведьма, которая давно находится в бегах. И Селена после своего спасения слезно умоляла не трогать сестру. «Севилла одумается», — говорила она, — «все совершают ошибки». Но сейчас Адриан уверен, что совершил ошибку именно он. Позволил себя обмануть. Позволил Селене воспользоваться доверием и приложить усилия для того, чтобы он до сегодняшнего дня не вспомнил о том случае». Адриан не осознавал, что связь между сестрами была слишком крепкой, что Селена ни за что бы не предала Сивилу, а та. Та, скорее всего, винит его в смерти Селены и мстит. Голос ведьмы становился громче. Помощница поднесла кубок с напитком, который погрузит Кару в транс. Стеф почти материализовался, и его не видели. Прекрасное творение мира мертвых! Слугам Хороса без разницы, на кого нападать, будь то живой или мертвый. Они практически неуязвимы. Да, съедают много энергии хозяина, но Адриан полностью раскрыл потоки, позволяя псу пить магию столько, сколько нужно. Кара извивалась, не давая себя опоить. Цепи затянули сильнее, ведьмы вцепились в нее, лишая возможности сопротивляться. Адриан отвернулся, подавляя яростную вспышку гнева. Ничего. Главное — не позволить завершить ритуал. От переизбытка энергии Стеф светился, зато крался бесшумно и стремительно. «Уничтожь Сивиллу!» — безмолвная команда, и Стеф бросился с места, сбивая ведьму с ног, вцепляясь ей в шею. Корни ослабли, потеряв связь с хозяйкой. Адриан сумел высвободить одну руку, Отпихнул наглый корень, который все еще пытался его схватить, и вытащил из сапога кинжал. Обрезал путы и спрыгнул на землю. Ведьмы в панике застыли, не зная, что делать, и только одна догадалась кинуть в Адриана проклятие. Инквизитор проворно отпрыгнул в сторону и извлек из тела мертвой ведьмы свою катану, которая обычно служит тростью. Ведьмы отчаянно защищались. Сивилла боролась со Стефом, но Адриан не забывал давать ему нужные команды и подпитывать магией. И только когда смог освободить Кару, остановился. Убивать ведьму было бы неправильно. Кара права. Хватит, отпусти Сивиллу. Стеф покорно, но нехотя, выплюнул изрядно потрепанную ведьму и принялся гоняться за помощницами Севилы. Адриан похлопал Кару по щекам, но, судя по ее стеклянным затуманенным зельем глазам, Связь с ней на некоторое время потеряна. Сейчас она, судя по всему, пребывает в мире своих фантазий. Пришлось снять ее с алтаря и переложить на землю, подстелив под голову камзу. «Советую прекратить бегать и сесть в том углу», — Скомандовал Адриан, разом заставить ведьм замереть. «Стеф, охранять!» Пес оскалился, с удовольствием демонстрируя призрачные клыки. Севилла держалась за горло, в котором булькала кровь. Нельзя, чтобы она умерла вот так. Адриан опустился на колени и снял с нее маску. «Как я и думал», — произнес он, выдыхая, «вы с Селеной, словно отражение друг друга. Так похоже». Ведьма усмехнулась и закашлялась, шевельнув пальцами. Адриан наклонился к ней, чтобы расслышать слабый шепот. «Это... это я!» Адриан сглотнул, прикрывая глаза. Глаза ведьмы бессовестно смеялись, несмотря на застывшую в них боль. «Из-за меня ты запечатал дар. Из-за меня был несчастен», — сипела ведьма. «Я убила твою семью. Заставила тебя...» «Помолчи. Тебе нельзя напрягать горло». Адриан вытащил из кармана платок и с силой надавил им на рану, заставляя ведьму стонать от боли и корчиться. «Кто ей может помочь?» — спросил равнодушно, вставая на ноги. «Позаботьтесь», — коротко приказал и вернулся к Карре. Несколько ведьм предельно осторожно приблизились к своей госпоже. Адриан вернул катану в съемное основание трости, служившее ножными, и огляделся. «Здесь должен быть тайный проход». Где? Голос звучал глухо. Одна из ведьм поднялась с колен, но Стеф тут же зарычал на нее. Тише, мой мальчик, спокойно произнес Адриан. Показывай, велел он ведьме, и остался наблюдать, как она разбирает в стене кладку, как тянет за рычаг. Адриан приблизился к открывшемуся проходу и закричал в темный тоннель. Дес, Дес, оборотень должен почувствовать и прийти. ведь нельзя просто нести кару, оставив тем самым ведьм одних. Севилла снова скроется, а Стефа невозможно подпитывать на расстоянии, да и силы медленно, но заканчиваются. Оставалось только ждать. Место, в котором я находилась, было неприятным. Я словно стояла на краю огненной бездны. Ко мне тянулись ярко-алые с зеленоватым отливом, Языки пламени так и нарывали изнуть мои босые стопы. Мне чудился голос. Он звал меня, манил к себе, обещал бессмертие и власть. В огне показали святые рога мертвого бога. Из бездны на меня смотрели его большие раскосые глаза. Смотрели дико, алчно. — Нет, — твердо произнесла я, — я не позволю тебе занять мое тело. Бог смеялся. смеялся надо мной простой смертный сотрясая бездну своим смехом Клыхалось пламя а я чертила в воздухе символ точно такой же как во сне символ разрушения иллюзии во сне он сработал я почти избавилась от Сивилы с помощью него но тогда ко мне на помощь пришел Стеф, а сейчас он вероятно занят оставалось пролить кровь рука скользнула по платью но я уже знала что брошши Нет. Бог ревел, как мне казалось, почти выбравшись из бездны. Судорожно сглотнула и вцепилась зубами в собственное запястье. Пришлось очень постараться, чтобы прокусить кожу и выпустить кровь. Всего пару капель. В глазах Бога мелькнул страх. Кап. Кап. Под ногами задрожала земля... Символ вспыхнул, ослепляя меня, и взорвался мелкими искрами. Я резко распахнула глаза, одновременно совершая вдох. Вокруг темнота. Уютная, знакомая темнота. Пусть так, это лучше, чем бездна. Я очнулась то ли утром, то ли вечером, совершенно не понимая, в какое время суток, но понимая одно — я жутко хочу пить и в... мне нужно в туалет вымолвила слабо едва открывая заплывшие глаза тебе нужно в салон красоты назидательно заметил знакомый женский голос вид у тебя прижуткий как замуж выходить собираешься галлюцинации продолжаются о ты ожидала увидеть своего возлюбленного прозвучала насмешливо прости но благодаря тебе у инквизитора полно дел необходимо допросить ведьму чтобы выяснить как она устроила ловушку для вас, и вынести ей приговор. Это граф де Камелье сам так сказал. Я, наконец, сумела полностью открыть глаза. «Лемон?» — сипло изумилась я и тут же зажмурилась. Голова кружилась нещадно. «Матильда. Подруг принято звать по имени», — остроумно заметила она. «Ненавижу», — прошептала я, закрывая лицо ладонями и усмехаясь. «Я знаю». тепло произнесла моя заклятая подруга. «Прости, что пришла, но мне хотелось позаботиться о тебе и убедиться, что ты все-таки в порядке. Это глупо, но я волновалась. Ты три дня не приходила в сознание, хотя граф приложил все усилия». «Три дня?» — повернула к ней голову, вопросительно вскинув бровь. «Три дня? А как же отбор?» «Приостановили», — спокойно произнесла Лемон и подала мне стакан с какой-то мутной жидкостью. «Пей!» — это лекарь оставил. Велел дать, как очнешься. Рыжая помогла мне его выпить, потому что мои руки тряслись. Граф сделал заявление, что уже определился с выбором невесты, и как только ты очнешься, будут подведены итоги. Состоится заключительный торжественный бал. «Знаешь...» — Лемон склонила голову. «Я и подумать не могла, что Адрианда Камелье может всерьез влюбиться, но при виде его, когда тебя доставили в замок, сомнения отпали». Я смутилась, ощущая, как горят кончики ушей. «Не думаю, что...» «Тебе вредно думать», — сознанием дела произнесла рыжая. «Сходи сначала в уборную». Я приглушенно рассмеялась, несмотря на головную боль, и стала осторожно подниматься. Севилла сидела напротив, прикованная короткой цепью к ножке железного стула. Она имела болезненный, бледный вид, На совершенно невозмутимое выражение лица. Шея перемотана бинтом, руки и голень тоже. Стеф изрядно ее потрепал, хотя ведьма пыталась избавиться от него всеми силами, но мало кто может противостоять слугам хороса, которые питаются магией смерти. Доволен! Сипло поинтересовалась она и поморщилась. Думаешь, победил? Адриан не реагировал, смотрел бесстрастно. Как тебе удалось нас опередить и так быстро залечиться? Знаешь, Севилла подалась вперед, притворно улыбаясь. Ты ничуть не изменился. Таскался за Селеной, но активных действий не предпринимал. Но при этом всегда мешался мне на пути. Из-за тебя я не могла нормально видеться с сестрой. Всегда рядом. Это твоя мнимая забота. а сам не смог ее спасти. Адриан сжал руку в кулак. Селена погибла в тот же день, когда ты устроила поджог в нашем поместье. И если бы не ты, то и Селена была бы жива. Я не пришел в ее день рождения лишь потому, что спасал Николь из горящего дома. Не перекладывай всю вину на меня. Держаться удавалось с трудом. Грудь разрывала давно застаревшая боль. Севилла закусила губу и отвернулась. Селена могла быть отличным вместилищем для сущности Бога мертвых. Ты все испортил. И не жаль ее было. Жаль? Она осталась бы жива и послужила благой цели, отозвалась Севилла и вздохнула. Кару я приметила давно, когда она еще была маленькой. Она не поддавалась моему внушению. Ее невозможно было заставить что-то делать. А потом она обвешалась артефактами, и я как-то забыла про нее. Знаешь ли, дел было много. «Как ты нас опередила?» — сдержанно произнес Адриан, повторив вопрос. «Легко». Севила улыбнулась. «Я давно научилась залечиваться за счет жизненных сил других». «Своих учениц?» — с легким удивлением спросил Адриан. Севила беспечно пожала плечами. «Все они послужили благому делу», — глухо закончил за ведьму Адриан. «Кару просчитать было несложно», — продолжила ведьма охотно, будто упивалась собственным превосходством. «Она справедливая». Я была уверена, что она захочет вытащить меня из сна. Этот ритуал мне хорошо знаком. Ну а где еще можно найти вещь, принадлежащую мне, кроме как не в бывшем убежище? Я знала, что ты потащишь кару туда. Надеялась на это. Она иронично улыбнулась и качнулась на стуле. Если бы план не сработал, придумала бы другой... Но в ее сон бы не сунулось больше. Но вы появились, и я была так рада, что не смогла удержаться и не поддеть тебя. Признайся, ты ведь на секунду поверил, что Кара заманила тебя в ловушку? Адриан сжал челюсти и выдохнул, внезапно для ведьмы улыбаясь. Нет, не поверил. Поднялся и постучал в толстую металлическую дверь допросной. Мне пора. Увидимся в день твоей казни. Я приду с любимыми цветами Селены. В глазах Севиллы сверкнула ярость. Она дернулась, будто в надежде вырваться, и застонала от боли. Адриан покинул допросную и поспешил вернуться во дворец. Документы подготовит позже. Осталось закончить одно немаловажное дело — разобраться с еще одной ведьмой. Его ведьмой.